«Папа!» Его голос присекся. Все трое стояли, обнявшись, и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка. И вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и мамаша. «Илюшечка! Илюшечка!» — восклицала она. Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши. «Прощай, старик!»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 Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянной лавкой на колени. Стиснув обеими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, и за всей силы крепясь, однако, чтобы не услышали его визгов в избе. Коля выскочил на улицу. «Прощайте, Карамазов!» «Сами-то придёте!» — резко и сердито крикнул на Лёши. «Вечером непременно буду». «Что это он такое про Иерусалим? Это что ещё такое?» «Это из Библии. Аще забуду тебе Иерусалиме. То есть, если забуду всё, что есть самого у меня драгоценного, или променяю на что, то да паразит, понимаю, довольно. Сами-то приходите». — Иси, перезвон! — совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими скорыми шагами зашагал домой.